Мир Чехова-мыслителя В России писатель всегда больше, чем писатель. Он еще и философ. Представители радикального направления русской журналистики, ставя целью своей найти в рассказах Чехова протестующий элемент, обнаружили в них полное отсутствие какой бы то ни было идеи. Как ни вчитывались в Чехова критики, они никак не могли понять, где его бог и где его идеалы. Все карали его за безотрадный пессимизм и обвиняли в безучастии и безразличии к общественной стороне жизни. Безотрадный учитель, убаюкивающий общественные массы, так назвал чехова француз Вагюэ. И действительно, настроение в чеховских рассказах преобладает максимально грустное, меланхолическое. Что-то безнадежное чувствуется в них. Критикам не нравится Чехов-пессимист. Он никуда не зовет. У него нет опоры и нет Бога, которому он служит. Не знаю, зрелище печальнее, чем этот даром пропадающий талант, писал современник Чехова Михайловский. Господин Чехов сам не живет в своих произведениях, а так себе гуляет мимо жизни, и гуляю ухватит хватит то одно, то другое. Рассказ почты. Зачем он мне? От почты никому, решительно никому, ни тепла, ни радости. Господин Чехов с холодной кровью пописывает, а читатель с холодной кровью почитывает. Что попадется на глаза то он и изобразит с одинаково холодной кровью. Нет сомнения, что это отсутствие огня в творчестве Чехов учитывал как крупный органический недостаток свой и своего поколения. Для литературы, признавался он в другой раз: "Во мне не хватает страсти, не стало быть таланта. Во мне огонь горит ровно и вяло без вспышек и треска, от того-то не случается, чтобы я за одну ночь написал бы сразу листа три-четыре, или, увлекшись работой, помешал бы себе лечь в постель, когда хочется спать. Не совершаю я поэтому невыдающихся глупостей, незаметных умностей. Страсти мало. Причина тут не в глупости нашей, не в бездарности, а в болезни, которая для художника хуже полового истощения. Вспомните, что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые нас имеют один общий весьма важный признак они куда то идут и вас зовут туда же и вы чувствуете что у них есть какая то цель как у тени отца гамлета которая недаром приходила и тревожила воображение а мы мы пишем жизнь такую какая она есть а дальше нет ну, хоть плетями нас стегайте. у нас нет ни ближайших ни отдаленных целей и в нашей душе хоть шаром покати Политики у нас нет, в революцию мы не верим, Бога нет, привидений не боимся, а я лично даже смерти и слепоты не боюсь. Чтобы жить и понимать, нужно иметь веру во что-то. Толстой и Достоевский, стараясь увести за собой читателя, проповедовали каждый свою истину. В отличие от Чехова, они знали, куда идти и что ждет их впереди. И все-таки старик Толстой оказался гораздо более прав, чем бесчисленные истолкователи Чехова, сказав ему «Автор должен вести читателя за собой, куда он хочет, и не позволять оглядываться по сторонам. Он должен вести его за своим героем вперед и вперед. А куда я пойду за вашим героем? С дивана, до и обратно, потому что ему и ходить-то больше некуда. Куда, как интересно!» И Толстой смеялся, и смеялся Чехов чтобы найти хоть какую-то цель в жизни, Чехов и отправился на Сахалин, но вернулся оттуда уставшим и надломленным. Чехов был сыном своего времени. Еще отцы этого поколения растерялись на перепутье, позабыли, где красный угол, куда идти, на кого молиться. Уже отцы разучились делать дело и в лучшем случае пробавлялись фразами и разговорами. Поэтому Чехов решительно С отвращением и конфузом отстранял от себя всякую роль учительства и никогда не претендовал на пророческую роль. Нельзя было более сконфузить его, как прийти к нему на излияние, на исповедь, как к старцу, как приходили к Достоевскому, Толстому, Лескову. В центре чеховского рассказа «Скучная история» пожилой человек, находящийся в духовном кризисе. Николай Степанович, заслуженный профессор, читает лекции на медицинском факультете. Несмотря на свой пожилой возраст и начитанность, он не может ничего посоветовать горячо любимой, воспитанной как дочери, но заблудившейся в этой жизни Кате. На вопрос «что мне делать?», который задает ему Катя, у старого профессора нет ответа. И чтобы заполнить неловкую паузу, ему ничего больше не приходит в голову, как предложить ей позавтракать вместе с ним. Начинается переоценка ценностей. И если толстовский герой из повести «Смерть Ильи Ильича» приходит к чему-то перед смертью, то чеховский нет. Каждое слово, каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека, размышляет Николай Степанович. Внешне он обладает всеми знаками учительского достоинства, профессор, старик, педагог опекун ее, но в нем нет смысловой наполненности. Образ ничего не знающего старика-учителя нелеп и абсурден. У чеховского героя перед смертью никакие вопросы не решены, никакие контакты не установлены. Холодная Катя на рукопожатие в конце их свидания только довершает страшную картину непонимания происходящего. Чехов не знает, как и для чего жить, но он знает, как жить не надо. И чем больше отрицательных определений, тем яснее вырисовывается положительный идеал. Несмотря на отсутствие конкретных идей, автор все же занимает определенную философскую позицию, выраженную в органическом неприятии всевозможных теорий, давящих и сужающих мировоззренческие рамки каждого человека.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 от мнимой добродетели, от ущербной житейской морали, от идей на человеческих ногах, социальных или политических. Есть ли какой-либо смысл всего происходящего на этой земле? Что может человеку послужить духовной опорой в жизни? И стоит ли заниматься самообманом? В рассказах Чехова заявлены многие вопросы, ответов на которые пока нет, потому что у автора нет контакта с Богом. Вглядываясь в небо, чеховские герои, в отличие от героев Толстого и Достоевского, не видят там ничего, кроме пустоты. У Толстого через небо говорит «Абсолют» или «Бог». Мы помним тихое, торжественное и высокое небо Аустерлица, которое все объяснило Андрею Балконскому, герою романа «Война и мир». Мы помним свод небесный в братьях Карамазовых Достоевского, сошедший в душу Алеши, как что-то твердое и незыблемое. А у Чехова небо открывает героям экзистенциальную пустоту. Его герои чувствуют ущемленность и страх перед миром. Чеховскому Егорушке из повести «Степь» небо кажется непонятным и оцепеневшим от тоски. Оно гнетет душу своим молчанием, и маленькому герою приходит на мысль то одиночество, которое ждет каждого из нас в могиле. И сущность жизни представляется отчаянной, ужасной. Одной из главных традиций чеховского мира является одиночество. Герои чеховских рассказов не могут установить контакт ни с человеком, ни с высшей силой. Это трагическое одиночество складывается из тотальной разобщенности и нежелания понять друг друга. Каждый живет обособленно и не слышит зовы сердца ближнего. Взаимопонимание которые, как кажется читателю, возникает между героями, носит иллюзорный характер. В чеховском рассказе «Тоска» главный герой, извозчик Иона Потапов, не найдя сочувствия в своем горе у людей, у него умер сын, изливает переживания своей лошади. Только животное оказалось способным выслушать исповедь страдающего человека. Но это только иллюзия найденного контакта. Человеку только кажется, что его понимают – потому что он всегда живет надеждой на взаимность в рассказе ванька мальчик страдающий от одиночества и невыносимой жизни в чужой семье написав и отправив письмо своему деду с мольбою забрать его приходит домой и уубканой сладкими надеждами ложится спать он твердо уверен что его письмо дойдет и страдания будут услышаны нужно только немного подождать но автор то знает а вместе с ним и читатель, что письмо с таким адресом вряд ли дойдет, а, следовательно, и надежды этого страдающего мальчика напрасны. Чехов иронизирует, размышляя над жизнью, но эта ирония отдает горечью и трагизмом. В рассказе «Дама с собачкой» главной темой также стоит одиночество. Несмотря на взаимную любовь, Гуров и Анна Сергеевна страшно далеки друг от друга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 И точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Чеховские герои заняты поиском духовного смысла. Эта тема и определяет образ и характер типичного героя его рассказов. В центре повествования стоит склонный к рассуждениям и интеллигентный человек, только что начавший жить, полный светлых идей и намерений, Но чеховское незнание больше земного знания, поэтому почти каждый из его героев незаметно для себя попадает в духовный вакуум. Палата номер шесть. Рассказ об умном рассуждающем человеке, для которого не нашлось места на земле, кроме сумасшедшего дома. В рассказе «Страх» главный герой Дмитрий Петрович Силин не удовлетворен своей жизнью, поэтому он бросает университет, службу в Петербурге и начинает заниматься сельским хозяйством. Но все происходящее в жизни кажется ему нелогичным, лишенным смысла. Поступки, которые он совершает, только выявляют абсурдность этой жизни. Силен боится своих действий, потому что каждый раз натыкается на диссонансы. Он женится на любимой женщине Марии Сергеевне, хотя знает, что она к нему равнодушна. Мечтая о взаимности с луноликой блондинкой, При первой же возможности он убегает от нее. Внешняя устроенность Силина и Марии Сергеевны не приводит к счастью. Сознание героя покрыто тяжелым туманом. Излюбленная манера автора показывать героев не только на отрезке своего пути, а на протяжении всей жизни, позволяет проследить путь духовного обнищания личности. Еще одна тема, ставшая элитмотивной в чеховском мире – Это тема гибели души человека. В рассказе «Черный монах» Андрей Васильевич Коврин, магистр философии, имел счастливую содержательную жизнь, но в какой-то момент все разрушилось. Утратив одержимость, с которой он служил высшей идее, он утратил и свою содержательность. Она замечала, что на его лице уже чего-то недостает. Как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Коврин попадает в состояние экзистенциального вакуума, теряет смысл жизни. Для него это состояние, равное психологическому аду. Взамен идейной наполненности пришли душевная пустота, скука, одиночество и недовольство жизнью. Трагический смысл многих произведений Чехова именно в том, что в жизни его героев ничего не происходит, все остается по-старому. В рассказе Ионоч молодой земский врач Дмитрий Ионович Старцев незаметно для себя и окружающих опускается и превращается в обрюзглой ко всему равнодушного старика Ионоча. Кто виноват в этой страшной неудаче? Самый главный враг время. Люди уязвимы и беззащитны против хода времени. Не найдя поддержки и понимания в самые ответственные минуты, они замыкаются в своей скорлупе, и утрачивают душевную чуткость. Для Чехова в жизни страшнее всего повседневность. Она опошляет наше существование, медленно но верно душит наши радужные надежды на будущее. Чехов высмеивает все дурное, мешающее жить людям честно и справедливо: лицемерие, глупость, трусость, наглость сильных и заискивание слабых. Но более всего Чехов ненавидит пошлость. В борьбе молодых героев с однообразием в которые втягивает их жизнь, побеждает всегда пошлость. Пошлость – это ускользающее понятие. Пошлость – это мелкость души и непонимание. Безвкусица – это тоже пошлость. Несостоятельность, претензии на вкус, талант, одаренность – и это пошлость. Пошлость – это ложность. Рассказ «Крыжовник» развивает тему духовной деградации человека. Николай Иванович… Герой рассказа всю свою жизнь подчинил одной цели. Тоска по воле вылилась у героя в определенное желание, ставшее мечтой — купить себе маленькую усадебку где-нибудь на берегу реки или озера. История закончилась тем, что герой запер себя на всю жизнь в собственную усадьбу. Здесь Чехов сделал свою великолепную поправку к толстовскому учению о необходимости для человека только трех аршин земли.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 Это эгоизм, лень, это своего рода монашество, но монашество без подвига. Человеку нужно не три оршины земли, не усадьба, а весь земной шар, вся природа, где на просторе он мог проявить все свойства и особенности свободного духа. Совесть – значимая категория в чеховской эстетике. Своими рассказами автор старается разбудить дремлющие людские души.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 Для меня теперь нет более тяжелого зрелища, как счастливое семейство, сидящее вокруг стола и пьющее чай. Очевидно, счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого молчания счастье было бы невозможно. Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, «То смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом», произносит авторский резонер, герой рассказа «Крыжовник» Иван Иванович. Самое страшное для Чехова — потерять в неравной борьбе с однообразием жизни свою индивидуальность. Вера, героиня рассказа в родном углу, не имея потенциала для духовной борьбы с равнодушным, скучающим обществом, решает раствориться в нем. Но не как бы растворился в этом мире герой Льва Толстого с его философией роевого начала, а совсем иначе. Если Платон Каратаев для Толстого является личностью прогрессирующей в своем духовном развитии и даже в некотором роде эталоном его, то чеховская героиня скорее идет к духовному увяданию, нежели к совершенству. Философия Чехова иная. Он не принимает такого мира, в котором человек лишается своей индивидуальности. Я не могу утешиться тем, что сольюсь с червяками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Страшно стать ничем. Оказавшись в духовном тупике, изящная вера подчиняется общему ходу событий. Имя героини символично. Вера — это вера и надежда, какие и даются человеку в его молодые годы. Героиня отождествляется с человеческой верой который оказывается загнанный в угол, в тупик. Вера теряет веру, ее поглощает тьма, как поглощает одинокий ночной огонь. Чехова называют предшественником драмы абсурда. Тема замкнутости людей, пребывающих каждый в своем мире, есть и в пьесах дяди Вани, Чайка, Три сестры, Вишневый сад. Даже драматические диалоги у Чехова лишены своей законной логики. Потому что каждый из героев, не слушая собеседника, размышляет о своем. Герои его пьес не могут договориться. Они не слышат друг друга. Между репликами героев не обнаруживается никакой связи. Все происходящее на сцене – абсурд, комедия. Но Чехов вкладывает в этот комизм происходящего экзистенциальную трагедию. Тема абсурда обнаруживается и в юмористических рассказах Чехова. Рассказ «Смерть чиновника». Почему умер чиновник? Чихнул и умер. Смерть включена в комический контекст. Умер от того, что чихнул. Между причиной и следствием нет связи. Достаточно сделать только одно неловкое движение, и человек может потерять смысл существования. В этом страшная трагедия жизни. Тема абсурда жизни тесно связана с мотивом гибели. Мотив обнищания и гибели дворянских гнезд звучит особенно отчетливо в конце творческого пути Чехова. Он выражен в образе оскудевшего и разрушенного сада. Черный монах из одноименного рассказа, как олицетворение Рока, разрушает не только жизнь Коврина за то, что тот его ослушался, но и цветущий фруктовый сад, за которым ухаживал Егор Семенович, отец Тани. Брошенный сад — воплощение запущенного, никому не нужного дома, а вместе с ним и всей России. Пьеса «Вишневый сад», написанная в 1904 году, в последний год жизни Чехова, полностью наполнена темой гибели Чеховского сада. Прекрасный сад, на фоне которого показаны герои, не понимающие хода вещей или понимающие его ограниченно, связан с судьбами нескольких поколений, прошлых, настоящих и будущих. Одни видят сад таким, каким он был в прошлом, другие подсчитывают прибыль с возможной продажей его в будущем. Итог комедии «Вишневый сад» более чем печален. Сад продан за долги купцу Лопахину, который олицетворяет новое поколение. чехова важно знать, какое поколение придет на смену, потому что от этого зависит будущее не только Вишневого сада, но и всей России. Чехов – представитель реалистического направления в искусстве. Свойство художника-реалиста очень метко оценивать людей, и этим, может быть, печальным свойством в высокой мере обладал Чехов. Его герои – обычные люди, медленно обнаруживают свою несостоятельность в борьбе с жизнью. Чехов стремится уйти от однозначных оценок, потому что конфликты, в которые незаметно втягивает этих героев жизнь, практически неразрешимы. Автор стремится показать, что страшнее всего для человека повседневность, губящая и опустошающая его светлые помыслы и душу. Как человека, отстаивающего свою духовную независимость от каких бы то ни было догм и теорий, Чехова можно назвать трубодуром свободы, но в Чеховском саде, оскудевшем и разрушенном, всегда будет звучать мотив абсурдности этой жизни.